Глава двадцатая Я убежала. Убежала, блин. Нет, ты слышала? Убежала. И хоть всё ещё с трудом верила своему счастью, радости моей не было предела. Я ушла от бандюков. Растворилась в ночи, как смелая рысамаха, Ну, с дикой киской я, конечно, погорячилась, но, согласись, я крута до невозможности. Кошка, с которой я болтала, скучающе зевнула, мяукнула и повеляла упитанной попкой в кусты. А я огляделась вокруг и невольно поёжилась. Всегда боялась темноты. Хотя, казалось, после подвала Басеева мне уже ничего не страшно. В парке было темно до жути и как-то слишком тихо. Прохладно, но терпимо. А вот есть хотелось зверски. Да и ночевать-то где-то нужно, не спать же мне на лавочке. Налички нет, но в сумке драгоценности. Я видела ценник браслета, поэтому сомнений в его стоимости не возникало. «Думаю, подвеска вместе с цепочкой ещё дороже». «Но где мне сейчас найти скупку?» «Придётся ждать до утра». «А там разживусь деньжатами и сяду на автобус». «На любой автобус». «И укачу туда, куда он не поедет». «Быть может, это как раз тот толчок, который мне был нужен». «Может, я ещё спасибо скажу своему муженьку-уроду за то, что продал меня бандюкам». «Хотя... конечно, вряд ли». «Погоня за мной, если и была, то точно где-то далеко». Да и кто станет искать беглянку в одном из городских парков среди ночи? Заночевать всё же пришлось на лавочке. Иногда вставала, ходила вокруг неё и прыгала, чтобы согреться. Время тянулось медленно, и по мере того, как угасал в крови адреналин, я чувствовала, что страх вернулся. Что дальше? Что меня ждёт? И куда я подамся, практически не имея ничего, да ещё и на хвосте с двумя бандюками? Быть может, Шамаев забудет обо мне, что логично. «А вот его братец точно не забудет. Он будет искать меня, чтобы наказать, я точно знаю. И если найдёт, то мне никто не позавидует. Уверена, он меня укокошит, ну или искалечит». К утру я окончательно умаялась и зверски проголодалась. Хотелось выпить чашку кофе и съесть хотя бы пирожок, но для этого нужно было продать побрякушки, что приятно оттягивали карман. Немного было жаль отдавать за бесценок такую красоту, но деваться некуда». «Да и не нужны они мне в новой жизни». «Не хотелось, чтобы что-то напоминало об этих нелюдях». Скупку нашла спустя пару часов. На транспорт мелочи не было, пришлось бродить пешком. «Здравствуйте», – поздоровалась, натянув на лицо беззаботную улыбку. Седой старичок поднял на меня равнодушный взгляд, кивнул в ответ. «Слушаю. У меня тут пара вещичек есть. Посмотрите, сколько вы за них дадите». «В залог или на продажу». Тем же скучающим тоном. «На продажу». Выложила перед ним цацки, и старичок, надев смешные очки с лупой, принялся их рассматривать. Пару раз поднимал на меня уже более заинтересованный взгляд. Небось понял, что украшения не из дешёвых, и теперь думал, как бы меня облапошить. «Но раз на продажу, тогда куплю дороже. Пятьдесят тысяч устроит». «Что? Какие пятьдесят?» «Да один этот браслет стоил полмиллиона. Его купили только вчера, я даже не носила ещё». Возразила возмущённо, на что престарелый жулик лишь пожал плечами. «Ну, верните в магазин. В чём проблема? Или ты их украла?» Подался вперёд, прищурив и без того маленькие глазёнки. «Что? Да вы... Что вы вообще себе позволяете? Сто тысячи, ни копейкой меньше, иначе я пойду в другое место» рявкнула на охамевшего деда, и тот недовольно поджал губы. «Хорошо. Сто. Паспорт давай». «Блин, паспорт». Не сбавляя обороты, я приосанилась, уперла руки в бока. «Не взяла я с собой паспорт». «Без паспорт восемьдесят», — возрадовался старый хрыч. «Можно было, конечно, поискать другой ломбард с более совестливым скупщиком, но времени у меня было в обрез». Когда Басаев поймёт, что я сбежала, сразу же пустят по моему следу своих собак. И первым же делом меня начнут искать на вокзале, куда я и собиралась податься. Нет, нельзя затягивать. Чем скорее я уеду из города, тем больше шансов затеряться в нашей необъятной стране. А там пусть попробуют меня отыскать. Буквально вырвав небольшую стопку купюр из цепких пальцев наглого старикана, я вылетела на улицу. Махнула таксисту, что припарковался прямо на обочине. «На вокзал, пожалуйста». Погода заметно испортилась. Пошёл дождь. Я прилипла к прохладному влажному окну щекой и закрыла глаза. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас куплю билет куда-нибудь подальше и больше никогда сюда не вернусь. Всё равно меня здесь никто не ждёт. Был один родной человек, мой муж. И тот предал. На вокзале толпились люди. Все куда-то спешили, что-то кричали, спотыкались друг от друга. «Муравейник, точно». Я продралась сквозь толпу к кассе достала деньги. «Будьте добры, билет. Эм... вон туда». Ткнула пальцем в карту маршрутов, что висела позади кассирши. Женщина с фиолетовой химией недовольно зыркнула на меня поверх очков с толстыми линзами. «Вон туда это куда?» – спросила громогласно, мол, «не делай мне тут нервы». Но ответить я не успела. Чья-то тяжёлая рука легла на моё плечо и крепко сжала его. «Девушка не будет покупать билет. Следующий!» Громко объявил мужчина и выдернул меня из очереди. «Ты?» Я шалела трепыхаюсь, из горла вырывается жалобный испуганный писк, а потом становится больно в районе затылка. Он стягивает мои волосы своей огромной ручищей и почти укладывает меня на себя. От меня сбежала красивая, а взгляд бешеный, абсолютно неадекватный. «Помогите!» Выдыхаю тихонечко. «Но меня в этой толпище никто не слышит, а если кто-то и обратил внимание на нападавшего на девушку большого мужика, то заступаться уж точно не полезет, своё здоровье дороже». «Тихо, тихо», — успокаивающе шепчет мне на ухо, а я в его голосе улавливаю какое-то садистское удовольствие. «Он потешается надо мной? Знает, что никто не бросится меня спасать и поэтому издевается? Отстраняется, смотрит в глаза с улыбкой». «Ну всё, погуляла и хватит. Поехали». Талию стискивает стальным кольцом его рука. Он прижимает меня к своему боку и уводит сквозь толпу. По бокам его охранники. Шагают быстро, расталкивают народ. Я с надеждой заглядываю людям в глаза, но они будто не видят меня. Все куда-то торопятся, бегут по своим делам, и нет никому дела до моих жалобных взглядов. Мы выходим на улицу, приближаемся к двум чёрным джипам. И в этот момент я осознаю, что если сяду вовнутрь, меня ждёт что-то страшное. Я ужасно боюсь и не хочу туда, в душный салон, где со мной могут сделать всё, что захочется этому ненормальному. Брыкаюсь и кричу, что есть сил. Мой вопль разносится вокруг взрывной волной, и десятки пар глаз устремляются в нашу сторону. «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь!» От пронизывающего крика соднит горло, но я не замолкаю, продолжая вопить. «Помогите! Меня похищают! Вы что, не видите? Вызовите полицию!» Но люди продолжают так же пялиться в нашу сторону и бездействовать, а мой рот зажимают какой-то тряпкой. Я стервенело царапаю руку, что сжимает мою талию и не даёт вдохнуть, а через секунду в нос бьёт резкий запах, и я слабну. Висну на локте Булата, а он отрывает меня от земли и как пушинку забрасывает в машину. «Поехали!» – слышу его приказ, отданный, по всей видимости, охранникам – и закрываю глаза.